Глава седьмая. Изгнанный. «Все, с меня хватит». Я остановился посреди безлюдной улицы и, чуть отдышавшись, отошел с проезжей части и сел на капот рисованной машины. «Нельзя останавливаться», — беспокоенно всматриваясь в уличную даль, — возмутилась Мияна Аметян. «Они могут нас настигнуть в любой момент». «Да хуй класть», — отмахнулся я, держась за болящее от долгого бега горло. Мы уже полчаса бежим, я не могу больше. Да и сама посмотри, там никого нет, на улицах тишина. Как ты не понимаешь, Владян Кун, они очень быстрые, а я очень уставший. Продолжил упираться, я растекаясь по капоту. Если придут, бездна с ними разберется, правда, бездна? Бездна? Игравшая неподалеку с микроавтобусом, нажимая на него лапами и с любопытством смотря, как он раскачивается на пружинах подвески, ответила мне одобрительным клокотом. Ей, видимо, нравилось, когда я вел себя не как тряпка, ну или нравилась идея поубивать теней, что вернее всего. «Ты пока не можешь ей управлять. А похоже, что ей нужно управление. В торговом центре она справилась без моей помощи». В торговом центре она дралась с беззащитными людьми. У некоторых из них были вилки, так что я поспорил бы насчет безоружных. Это не смешно. Взволнованный голос Мияна Митян теперь стал мрачным. В стрессовых ситуациях я шучу. И не всегда уместно, — пристыдился я. В стрессовых ситуациях ты должен спасать свою жизнь, так что вставай сейчас же и побежали. Мияна Митян подошла, схватила меня за руку и потащила с капота. Сила у нее оказалась несколько больше, чем я ожидал, так что мне пришлось использовать все оставленные на особые случаи ресурсы ловкости, чтобы не упасть на асфальт жопой, успев упереться в него подошвами кроссовок. «Ты меня чуть не убила!» — выдернул руку я, пронзив Мияна Митян возмущенным взглядом. «Ты убьешь всех нас, если продолжишь вести себя как ребенок!» «Так я теперь и есть ребенок. Сколько мне? Четырнадцать?» «Владян Кун, пожалуйста!» Мияна Митян умоляюще сложила ладони. Глаза ее задрожали, и аниме начало действовать на мое сознание. «Хуй с ним, блядь! Ладно!» — махнул рукой я. «Побежали, ебаный рот!» Мияна Митян быстро обняла меня, показав, насколько сильно благодарна, и рванула вперед. Несколько секунд я боролся с желанием подъебать её и вернуться отдыхать на капот, но в конечном счёте пиздострадальческая часть моей новой сущности взяла верх. Ты там наигралась, поинтересовался у бездны, уже успевший поднять в микроавтобус в воздух и вертевшей его перед глазами словно игрушку. Побежали, может? Бездна повернула голову в мою сторону, затем отвернулась к машине. а потом снова повернулась ко мне. Кажется, она не могла решить пойти со мной или послать нахуй и остаться страдать хернёй с микроавтобусом. Нихуя себе преданность! Наконец она, недовольно потрещав, отбросила машину, словно ребёнок, которого мама заставляет уходить с песочницы. Машина отлетела в сторону, сделав несколько кувырков, Затем подпрыгнуло в воздух и с треском врезалась боком в дерево. Акустический снаряд, — констатировал Чан, смотря на искореженный микроавтобус, затем перевел взгляд на стоявшего рядом вояку в форме смерти. «Работайте по первой линии, потом идите по рядам до самого леса, затем повторите, чтобы убедиться, что выживших не осталось». — Приказ понял! — кивнул вояка и, приложив руку к наушникам, принялся раздавать команды. На просторном поле, со всех сторон окружённом лесами, разместился настоящий укреплённый городок. Десятки трёхэтажных зданий, обшитых стальными бронелистами. Тяжёлые стрелковые установки на крышах, боевая техника, включающая десятки шаговых машин на биогенераторах, сотни и даже тысячи бойцов. Последние несколько часов тут шел серьезный бой. Отряды смерти, укомплектованные тяжелым наступательным вооружением при поддержке армии, осадили поселение Борекудан, которое получило кодовое название «Последний оплот японской мафии». Сейчас на поле выползали длинные гусеницы, реактивные системы залпового огня, выделенные китайской армией и запоздавшие к началу операции из-за диверсии боря взорвавших мост на пути их следования. Теперь эти машины, состоявшие из трехколесных платформ, несущих три артиллерийские установки, шестьюдесятью трубчатыми направляющими в каждой, выезжали на поле и занимали позицию полукольцом вокруг поселения. Уже через сорок минут все было кончено. Почти тысяча реактивных снарядов превратило поселение в руины. Чан курил у искореженного микроавтобуса. задумчиво наблюдая за густым дымом, словно руки черного призрака, поднимавшегося из останков умершего городка к серому небу. Рядом с ним стоял еще один китаец. Он старше Чана, волосы его совсем седые, лицо избороздило бесконечное множество глубоких морщин. «Не понимаю, в чем был смысл их сопротивления», — спросил он. «Они могли рассеяться и уйти лесом, но вместо этого дали ожесточенный бой. Небо поначалу еще закрывало их ПВО. Это было лучшее время для побега. Да, потери бы все равно были, но не такие катастрофические, какие они понесли теперь. Странно это все. Они еще никогда так нам не сопротивлялись. Какое-то время он молчал, затем поделился догадкой. Может быть, тут был их босс, и он из гордости отказался бежать, «Сомневаюсь. Раньше он не стеснялся убегать от нас». «Капитан!» — раздался голос из динамика на плечные рации Чана. «Обнаружили подземную стартовую шахту Они собирали колонизатора земного пуска». «Вот и ответ», — заметил старик. «Хотели бежать с земли». «Это не объясняет, зачем они дали бой. Колонизатор не смог бы взлететь под обстрелом. Это не боевой корабль». От отчаяния, от бессильной злобы. Это был их последний шанс уйти от нас. Нет, тут что-то другое. Они словно хотели... Чан не договорил. Вместо этого он наклонился к наплечной рации и нажал на кнопку связи. Сколько женщин и детей обнаружено среди тел? Прошло полминуты. Прежде чем из трещащего динамика пришел ответ. Женщин сотни, а вот детей... «Детей, кстати, пока не находили!» Чан выбросил сигарету и обратился уже к старику. «Поднимайте в небо все, что есть. Ищите с северной стороны леса любой транспорт, способный перевозить большое количество людей. Автобусы, микроавтобусы. Получите данные со спутников за последние три часа. Найдите эти автобусы, отследите и остановите». Старик непонимающе смотрел на Чана. «Они вывозили детей». Пожертвовали собой, чтобы спасти детей. Это действительно их последний лагерь. Они планировали покинуть землю и собирали тут свои семьи. Вот почему они дали нам этот бой. Не в надежде победить нас, а стремясь спасти своих наследников. Спустя час Чан садится на задний диван легкового автомобиля серого цвета. Автомобиль неприметный, без каких-либо опознавательных знаков. Он не успел закрыть дверь, к автомобилю подбежал боец смерти. Сэр, в 14 километрах от северной части леса был остановлен конвой из семи автобусов. Автобусы разукрашены под транспорт детской футбольной лиги. Номера левые закреплены за легковым транспортом, числящимся в угоне. Кого везли в автобусах? В основном детей. Несколько женщин сопровождали совсем мелких карапузов. Автобусы забиты под самый потолок. «У них явно был дефицит транспорта!» «Место людное?» «Что, сэр?» — не понял боец. «Место, где остановили автобус, людное, населенный пункт какой-то или трасса. Трасса, сэр, леса, 15 километров от населенного пункта!» «Заблокируйте двери и подорвите автобусы термозарядами. Потом вызовите репортеров и полицию и уезжайте оттуда, не дожидаясь их приезда». «А что делать с пассажирами?» — не понял вояка. «Ничего». Оставьте в автобусах. — Так точно, сэр! — кивнул боец и поспешил прочь. Еще один час спустя Чан выходит из того же автомобиля у непримечательного трехэтажного многоквартирного дома, расположившегося на узкой улице небогатого спального района города. На улице духота. Тучи давно рассеялись, и теперь полуденное солнце нещадно печет асфальт и стены зданий. пользуясь отсутствием какого-либо ветра. Через обшарпанную деревянную дверь Чан вошел в подъезд. Тесный, десятки лет не знавший ремонта, но убранный. Сарая прохлада, пахнущая влажным цементом, заключила Чана в свои объятия, спасая от жары. Дверь за спиной со скрипом закрылась, ведомая пружиной, и Чан оказался почти в полной темноте, Лишь со второго этажа, где было заклеенное газетами окно, сквозь просвет между лестницами спускалось немного бледного света. Включив фонарик на своем телефоне, Чан неспешно поднялся на третий этаж, остановился у железной двери, выкрашенной голубой краской, повозившись со связкой ключей, нашел нужный и, открыв замок, вошел в квартиру. Небольшая прихожая. Деревянные полы со стертым лаком, кирпичные стены, выкрашенные белой краской, вешалки с одеждой. Дверь слева в ванную комнату открыта, шумит вода. Чан снимает сапоги, ставит их у стены, сверху бросает разгрузку и кобру с пистолетом, выпускает рубашку из-под ремня и заглядывает в ванную комнату. «Ой!» Испугалась, увидев его отражение в зеркале, темноволосая китаянка средних лет, одетая в серый хлопковый халат. «Как ты меня напугал, Чан!» Она сполоснула зубную щетку, на которую уже успела выдавить зубную пасту, поставила в стакан, выключила воду, подошла к Чану и обняла. «Думала, ты сегодня поздно вернешься». «Я ненадолго. А ты что, только встала?» Чан покосился на щетку. «Сегодня в ночь работала. Неужели ты не заметил, что меня нет, когда ложился?» «Я сегодня не ночевал дома. Я...» Она запнулась и помрачнела. «Понятно. Ты иди на кухню, я тебя сейчас покормлю, только...» Чан поцеловал ее в щеку. Из прихожей он свернул в длинный коридор и пошел в сторону кухни, располагавшейся на самом ее конце. Почти у самой кухни на полу лежала мягкая игрушка — Белый, подмигивающий заяц с розовым ухом. Чан поднял игрушку с пола и вошел на кухню. Небольшое помещение все с теми же выкрашенными белой краской и кирпичными стенами и окном, выходившим в темный двор. Из мебели тут был явно многое повидавший круглый стол из темного дерева. Четыре деревянных же стула, небольшой простенький кухонный гарнитур Невысокий, серебристого цвета холодильник, на котором стоял телевизор. Телевизор был включен, шли новости. Чан устало сел на стул, посадив зайца на стол. Какое-то время он посидел, задумчиво смотря в окно, а затем взял лежавший рядом пульт и сделал телевизор погромче. По неподтвержденным данным, в результате происшествия погибло не менее трехсот детей, возрастом от двух до двенадцати лет, а также несколько женщин. На месте работает служба спасения, но, по предварительным данным, выживших нет. Мы ожидаем инфор... — Боже мой! — покачала головой супруга Чана, вошедшая на кухню. Она уже успела сменить халат на спортивные штаны и свитер. — Что у них там случилось? — Чан молчал. Какое-то время супруга смотрела выпуск, читала титры, сообщавшие только что подошедшим основные детали происшедшего, затем испуганно прикрыла рот рукой и перевела взгляд на Чана. «Это... это вы сделали?» «Стой, не отвечай! Переключи, переключи сейчас же!» Чан послушно переключил на другой канал. Там показывали огромный космический корабль класса «Колонизатор». способен вместить в себя порядка 100 тысяч человек. При этом планета до сих пор не имеет официального названия и в народе именуется как «Ад», благодаря своему техническому наименованию — AD 18-94-1-P2, где ас означает причастность к классу планет, полностью пригодных для жизни. а д невысокое количество коммерчески интересных ресурсов. Неподалеку от стартовой площадки продолжаются акции протеста. Люди продолжают протестовать против спорной политики набора пассажиров. Они уверены, что бесплатные места, по сути, призваны обеспечить владельца планеты дешевой рабочей силой. При этом недостатков желающих отправиться в путешествие не наблюдается. Желающие пополнить колонизаторскую миссию скапливаются в огромные очереди, которые не уменьшаются даже... «Ужас!» — заключила женщина, выключая телевизор. «Просто добровольное рабство под видом незабываемых приключений и новой жизни на другой планете». «Как знать?» — пожал плечами Чан. «Да не нужно ничего тут знать. Японцы, европейцы, даже русские, никого из них не приглашают бесплатно, только нас! Потому что у них контракт с нашим правительством. Они строят корабль на китайской земле силами наших подрядчиков и используя наши ресурсы». «И ты в это веришь?» Я думаю, дело в том, что мы теперь люди второго сорта. После развала империи, после того, как русские нас предали, мы стали изгоями для всего мира. Европейцы, японцы, русские, они не позволят обращаться со своими гражданами недостойно. И у них есть все ресурсы, чтобы превратить АД в настоящий ад, если кто-то решит ущемлять права их людей. «А вот у Китая таких возможностей нет. Мы создаем корабли на заказ, но военного космического флота не имеем и влияния в мире больше не имеем!» «Конспирология», — резюмировал Чан. «Факты, перенаселение — самая большая наша проблема. Не только внутренняя, но и внешняя. Нас ненавидят, считают саранчой, ведущей мир к гибели». Наше правительство с удовольствием раздаст всех своих малоимущих в колонизаторские миссии. У нас миллиарды лишних ртов, миллиарды, и их становится только больше. Посмотри сам, для всех остальных билеты стоят огромных денег. Таких, какие в Китае мало кто может заработать даже среди состоятельных граждан. При этом количество платных мест ограничено, а вот бесплатных тьма, но доступны они исключительно китайцам. Знаешь, сколько состоятельных китайцев записалось в этот полет? Нисколько. Они прекрасно знают, что происходит, и знают, что правительство продает бедняков рабство. Откуда ты знаешь, что никто из богачей не записался в полет? Мне рассказала подруга. Она работает в... Понятно. В слухи. Я понимаю твои переживания, но все, что ты говоришь, конспирология. Звучит логично, но логично не значит верно. Не менее логичным выглядит наличие контракта, по которому гражданам Китая предоставляется возможность получить место на корабле бесплатно, не с целью продажи в рабство, а с целью предоставить рабочие места тем, кто не может найти их тут. Платных мест меньше как раз потому, что в первую очередь колонизаторам нужны рабочие люди, готовые налаживать жизнь на новой планете, а богачи, разумеется, едва ли захотят закатать рукава и работать. Но при этом кто-то должен заниматься коммерческой деятельностью и привлекать новые капиталы с Земли. Можно добавить, что проблему перенаселения отправкой нескольких десятков тысяч китайцев на другую планету не решить. Боже, ты говоришь, как эти политиканы по телевизору. Да, но это не значит, что я за них. Я просто указываю, что есть другие, не менее логичные объяснения происходящего, которые в некоторых аспектах Звучат убедительнее твоих. И что, теперь нам нужно просто поверить? Нужно позволить им забрать тысячи наших людей? А что, если моя версия окажется правильной? Что, если наши граждане окажутся в самом настоящем рабстве? Это будет значит что их версия оказалась обманом, а твои опасения оправдались. Но нельзя принимать решения, основываясь на одной лишь логике и слухах, не обладая при этом проверенной информацией. Рассказала подруга, это не самый надежный источник, согласись. Особенно когда, опираясь на этот источник, предполагается переходить к каким-то радикальным действиям, направленным на срыв дорогостоящей космической миссии. Но она хотела было что-то возразить, но передумала. Вместо этого она открыла холодильник, достала коробку яиц и разожгла огонь под сковородкой, стоявшей на плите. «Включи телевизор». Стараясь говорить спокойно, попросила женщина, хотя холод в ее голосе не оставлял сомнений, внутри у нее все кипит. Чан послушно выполнил ее просьбу, взяв со стола пульт. Тут уже тоже рассказывали о сгоревших в автобусах детях. Он пощелкал по каналам и остановился на научном канале, где рассказывали о расе темных эльфов и их уникальной вербальной защите. Они использовали ругань и угрозы, чтобы создавать у представителей других рас впечатление тех, с кем не стоит связываться. Несколько минут посмотрев на то, как человекоподобные существа с длинными черными волосами, злобными лицами, разрисованными странными узорами, яростно ругаются и угрожают съемочной группе расправой. Чан сделал звук потише, отложил пульт и какое-то время наблюдал за женой, готовящей яичницу. Чан не видел ее лица, но чувствовал, что она все еще не успокоилась. Снова нашел его в коридоре. Решил разрядить обстановку он, беря в руки плюшевого розового зайца. Не нужно было его брать. Юнгсу всегда оставляет его там, перед тем, как я отвожу его в садик. Он следит, чтобы в комнате Юнгсу никто не зашел, а если все же зайдет, заяц непременно ему об этом доложит». Голос ее был холодным. «Ладно, тогда, пожалуй, положу его на место и зайду к...» — сообщил Чан, поднимаясь со стула. «Постой!» Супруга повернулась к нему. «Чан, я... я хотела с тобой поговорить». Чан сел обратно, нахмурился, ожидая, что разговор этот ему не понравится. «Чан!» Ты должен согласиться на охрану дома. Мы уже это обсуждали. Чан нахмурился сильнее. Я... Я знаю. Ты считаешь это проявлением слабости. Но это не так. Это проявление благоразумия. Ты воюешь со страшными людьми. Ты делаешь страшные вещи с их близкими. Она покосилась на телевизор. Это подвергает наших детей большой опасности. Я занимаюсь опасным делом, кивнул Чан. Это моя работа. «Твоя работа — биоинженерия, Чан!» Женщина опустилась на колени рядом с ним и взяла за руки. «Ты ученый, а не солдат. Я военный ученый. И если в качестве ученого я больше не нужен, то мне остается быть только военным. Ты отличный ученый, и ты нужен им, Чан! Твой брат много раз говорил, что тебя с удовольствием переведут в другой проект, но ты... ты словно затаил обиду на них, зато...» Она запнулась. «За что?» Чан поразил ее ледяным взглядом. За то, что они похоронили проект всей моей жизни. За то, что остановили меня у самого финиша, когда я был как никогда близок к настоящему прорыву в области биоинженерии и военного применения. За то, что использовали мои проектные наработки для детских мультиков. Весь мир не продвинулся дальше создания боевых машин на малой эффективной тяге живых существ, А я был на пороге открытия новой эпохи. Но они лишили меня всех ресурсов. А потом, словно им этого было мало, продали мои визуализации компании, производящие развлекательную продукцию для детей, мотивировав это частичной компенсацией расходов. «Твой проект закрыли, потому что ты ты очень увлеченный, слишком увлеченный, ты не знаешь, когда следует остановиться». И не замечаешь, когда слишком близко подходишь к черте, после которой заканчивается твоя работа и начинается безумие, что ты имеешь в виду. То, что ты делаешь. Она указала рукой в сторону телевизора. Эти взорванные автобусы. Разве это нормально? Это моя работа. Убивать детей? Убирать преступность с улиц. Они не были преступниками. Это были дети. Их отцы были. Они держали в страхе всю страну, не жалели ни детей, ни стариков. Наиболее эффективный способ расправы с ними — не ограничивать себя моралью и делать все, что потребуется. Наиболее эффективный, возможно, но не единственный, ты мог бы найти другой способ. Ушло бы больше времени, больше ресурсов, было бы больше жертв среди гражданского населения и среди состава внутренних органов. Тем более, что вероятность того, что эти дети пошли бы по стопам родителей, приумножив количество жертв, крайне велика. То, как я решаю вопрос, ужасно и бесчеловечно, и я с этим полностью согласен. Но это эффективно. Я готов к тому, что меня будут ненавидеть. Я не ищу всеобщего признания и любви. Я делаю свою работу. Это логично. Но ты сам говорил, что логично. Не значит верно, Чан. Не в этом контексте. В данном случае это не домыслы, основанные на логических измышлениях, как то, что ты говорила о порабощении китайцев, а следствие анализа и исследований. Моя позиция подтверждена не только логикой и слухами, а исследованиями и их заключениями, перепроверенными множество раз. «Я понимаю, что со стороны я выгляжу, как спятивший вояка с развязанными руками, который убивает всех подряд без особого разбора, не имея никакого плана, кроме уничтожения всего, что хоть как-то связано с организованной преступностью. Но именно так это все и должно выглядеть. Должно! Но на самом деле таковым не является. Это тщательно спланированная операция, но... Ее прервала мелодия звонка телефона, висевшего на стене у двери. Она встала, подошла к нему, сняла трубку. «Да, слушаю». Через несколько мгновений лицо ее покраснело, губы сжались в узкую линию. Она убрала трубку от уха и протянула ее Чану. «Это тебя, твоя любовница». Чан встал со стула, взял трубку, а его жена вернулась к плите, стремясь как можно быстрее занять себя чем-нибудь. — Слушаю. — Понял. Чан отвечал коротко, даже безэмоционально. — Когда мне подъехать? — Хорошо, я буду. Он повесил трубку. — Воды отошли, — сообщил он. Вызвала скорую уже в роддоме. — Понятно, — сухо ответила жена, несмотря на мужа. Какое-то время они молчали. — Ладно, я уже не успею поесть, так что зайду к старшему и поеду. — Постой! — она снова повернулась к Чану. — Я понимаю, что не могу изменить тебя и твои суждения о методах, к которым ты прибегаешь в своей работе, но ты хотя бы можешь обеспечить охрану нашего дома. Дети не должны быть в опасности только из-за твоей гордости. — Это не вопрос гордости. Тогда я не понимаю. — Причины две. Одна из них — Я хочу, чтобы они видели, что я не боюсь их, что я не вижу в них серьезных противников. А вторая причина в том, чтоб чтобы защититься от этих людей, не хватит пары бойцов под дверью. Понадобится целая армия и переезд в бункер где-нибудь под военной базой. Ты хочешь жить в бункере? Нет, я так и думал. Чан вышел из кухни, не дав ей сказать хоть что-нибудь еще. По коридору дошел первой же двери слева, на которой висела табличка «Не входить» и, постучав, открыл дверь. «Ты не спишь?» В крохотной комнате был беспорядок. Разложенный диван завален смятыми постельными принадлежностями и игрушками. На столе в полном хаосе свалены учебники и тетрадки. Шкаф открыт, часть одежды из него выпала на пол, телевизор, стоявший на небольшой тумбочке... показывает какой-то анимационный мультфильм. На полу сидит подросток лет четырнадцати. Он что-то самозабвенно пишет от руки в тетрадке. — У тебя тут обыск прошел, что ли? — поинтересовался Чан, оглядываясь. — Не-а, — коротко ответил мальчик, не поднимая глаз от тетрадки. Чан вошел в комнату, подошел к дивану, сдвинул в сторону игрушки и сел. Взгляд его упал на черную фигурку четырехрукого человека, подобного чудовища. Чудовище было заковано в некое подобие стальной брони, а плоскую голову окружало красное кольцо амбразура, заменяющее глаза. Чан взял чудовище в руки и невесело усмехнулся, вертя перед глазами. — Пап, положи бездну, а! — Бездну? Так ты ее называешь? Так на коробке написано было. Не трогай, у него одна рука отваливается. Я мог бы посмотреть, если хочешь. Правда, придется забрать его в мастерскую на какое-то время. Не, не надо, сам починю. Повисло молчанье. Чан не знал, о чем еще поговорить с сыном, а сын не торопился прийти на помощь и найти тему для разговора с отцом. Он продолжал что-то записывать. «Все смотришь эти японские мультики», Нашел тему для разговора Чан и ткнул пальцем в экран телевизора. — Ага, — кивнул подросток. — У нас не очень любят японцев. — Я знаю, а мне нравится аниме. — Но оно довольно-таки забавное. Они там так эмоционально разговаривают. — Ага. Снова молчанье Чан чувствовал себя неуютно. Он водил взглядом по комнате, пока, наконец, он не упал на тетрадку, в которой что-то писал сын. «Что там пишешь? Стихи какие-то, что ли?» «Книгу». «Да, это интересно. Про что книга?» «Про то, как два студента попали в аниме». «Наши, китайские студенты?» «Русские». «Ходишь ты по тонкому льду, сынок», — усмехнулся Чан. «Смотришь японские мультики, пишешь про русских. Когда-нибудь у тебя появятся проблемы из-за этого». Сын промолчал. Чан замолчал тоже. Время шло, разговор явно не задавался. Чан снова взял в руки фигурку бездны. — Может, завтра все-таки вместе починим? Сходим куда-нибудь, поедим чего-нибудь, а заодно и в мастерскую заскочим? — Не, я завтра к другу на день рождень еду. — Ну, может, послезавтра тогда? — Ага, давай. Чан посидел еще какое-то время, словно еще нужные слова, чтобы сказать еще что-то. Но, видимо, так и не найдя их, поднялся на ноги и пошел к двери. — Пап! Чан обернулся. «Бездну оставь!» Он послушно поставил фигурку на край стола. Бездна копнула ногой асфальт, оставляя когтями глубокие борозды. По красному кольцу окружающему голову пробежал огонек. Она наклонила голову, словно ожидая моей реакции на свое дурашничество. «Довольно собой», — спросил я, покосившись на помятый микроавтобус, боком пролетевший и всогнувшийся под ее тяжестью фонарный столб. Испортила чужую машину. Ответом мне стало жизнерадостное клокотание. «Тебе с этим жить», — пожал плечами я, — оставила какого-то бедолагу без транспорта. «Теперь можем идти или еще что-нибудь тут разъебешь на дорожку?» Бежали еще минут 15, наверное. Узкие рисованные улицы, широкие рисованные дороги, дома, припаркованные машины и мотороллеры на отъебись нарисованные вывески. Наконец мы оказались перед массивной бетонной конструкцией, похожей на панцирь-черепахи в угловатом исполнении, стоявшей в окружении нависших над ней со всех сторон зданий на маленьком озелененном прямоугольном островке. Массивные ворота, ведущие, очевидно, в бункер, были приоткрыты, перед ними стояли несколько вояк в форме. «Поторопитесь, мы как раз собираемся закрывать ворота», — он жестом указал за спину, а потом ткнул пальцем в бездну. «А ей придется остаться тут, в бункер ей нельзя, да и не влезет она туда».